Часть третья. Как это делалось в Одессе. Много воды и много крови утекло. Со дня свадьбы двое крик. Лес знамен. На знаменах надписи: Да здравствует временное правительство. Грудастая дама в военной форме несет знамя с надписью: Война до победного конца. По улицам марширует женский батальон времен Керенского он состоит из дам и девок на лицах у дам печать решимости и вдохновения у девок заспанные лица Во весь экран касса отделение ее набиты акциями иностранной валютой бриллиантами чьи-то руки вкладывают в кассу стопки золотых монет ровим тартаковский Владелец девятнадцати пикарин определяет свое отношение к революции. Кабинет Тартаковского. Несгораемая касса во всю стену. Тартаковский, старик с серебряной бородой и могучими плечами, передает приказчику Мугенштейну деньги. Тот распределяет их по разным отделениям кассы. Вздымающиеся революционные груди женского батальона текут по улице, набитые зеваками и визжащей детворой. Тяжелая металлическая дверь кассы медленно захлопывается. А теперь, Мугенштейн, пойдем поздравить рабочих, говорит старик приказчику, и они выходят из кабинета. Контора Тартаковского. Дореформинные учреждения, похожие на конторки в лондонском Сити времен Диккенса. Все служащие без пиджаков, за ушами у них вставочки, а в ушах вата. Они очень толстые или очень худые. На толстых фуфайки и замусоленные жилеты, на худых манишки с бантами. Одни покрыты буйной растительностью, другие без волосы. Одни сидят на оборванных креслах, перекрытых подушками, другие взгромоздились на трехногие высокие стулья. Но у всех такое выражение лица, как будто они только что проглотили что-то очень горькое. Один только бухгалтер-англичанин соблюдает нерушимое спокойствие. Он грызет трубку, окутывающую его клубами жесточайшего дыма. В углу мальчик вертит пресс, копирует письма У окошечка с надписью Касса восседает пышная дама, нос с многими горбинками делает ее похожей на гречанку. По комнате проходят Мугенштейн и Тартаковский. Служащие замирают. Мальчик, завидев хозяина, с ожесточением начинает вертеть пресс. Он надувается, багровеет. Множество сопливых, рахитичных детей, сваленных в куче, полуголые скреб имени ногами, они кишат как черви на земле. Громадный четырехэтажный дом на Прохоровской улице на Молдаванке, где скучилась невообразимая еврейская беднота. Зеленые зябкие старики в лохмотьях греются на солнце. Часовой мастер в опорках раскинул во дворе свой столик. Лысые еврейки в отрепьях стряпают пищу в разбитых вёдрах. У вёдер этих высажено дно они заменяют плиты. Тартаковский и Мугенштейн проходят по двору. Оборванные старики поднимаются со своих мест, они устремили на хозяина гноящиеся глаза, залитые кровавой обильной влагой и кланяются ему. К Тартаковскому подбегает растрепанная еврейка в мужских штиблетах. Что будет с клазетом, масья Тартаковский, спрашивает она старика. Тартаковский пожимает плечами. а что должно быть с клозетом, отвечает он. Еврейка, ухватив хозяина за руку, тащит его к себе в квартиру. Женщина ведет Тартаковского вверх по лестнице, заваленной отбросами нечистой нищеты. Нищеты, которая ни на что больше не надеется. Взерошенные, одичалые коты носятся по лестнице. Женщина притащила Тартаковского в свою уборную. Сиденья в этой уборной нет, оно разбито. В цементном полу дыра. С потолка льется вонючая жидкость. Рядом с уборной, почти в самой уборной, кровать, набитая ватными лоскутиями. На кровати лежит горбатая девушка с аккуратно заплетенными косами. Тартаковский молодцевато хлопает женщину по плечу. Николку холера взяла мадам Гриншпун. Теперь всем будет хорошо, и вам будет хорошо. Горбатая девушка смотрит на Тартаковского. По стене, возле ее кровати, течет вода. По земле ползают дети, голые, расхитичные, сопливые дети гетто. Тартаковский и Мугенштейн идут по двору мимо шевелящейся кучи детей. Старик ищет место, куда бы ему поставить ногу. В глубине двора вход в подвал в пекарню. Вывеска над подвалом: Пекарня и булочная номер 16 акционерного общества Рувим Тартаковский. Сбоку другая вывеска, поменьше. принимаются заказы на торты фантазии. Сквозь лестница ведущая в подвал, ступени ее разбиты. Мальчик подручный стаскивает вниз пятипудовый мешок. Он ложится на ступени и поддерживает головой катящийся вниз мешок. Голая спины двух месильщиков, отлакированная потом спина молодого парня Сапкова, И кривая с разбитыми лопатками спина старика. Лопатки эти движутся не в ту сторону, куда им надо. Нескончаемая равномерная игра мускулов на мокрых спинах месильщиков. Мугенштейн и Тартаковский спускаются по лестнице в пекарню. Они скользят, оступаются, приказчик бережно поддерживает хозяина. Спины месильщиков. Собков работает и читает газету известия одесского совета рабочих депутатов прибитую к стене над месильным чаном газета освещена метущимся пламенем керосиновой лампочки пекарня смрадный подвал скудный свет проникает сквозь заполённые оконца пробитые у потолка в углах чадят керосиновые лампы без стекол. пекаря обнажены до пояса У пылающей печи возится с дровами истопник Веселый, кривоногий мужичонка кочетков из другой печи мастер вынимает испекшиеся хлебы посаженные на лопаты с длинными ручками мастер выдергивает из печи лопаты с готовыми хлебами Тартаковский и Мугенштейн входят в пекарню к ним стягиваются рабочие похожие больше на духов из подземного царства, чем на людей. Тартаковский разглагольствует: "Поздравляю вас, господа, с любимой свободой. Теперь и мы вздохнем грудью". Тартаковский жаром пожимает руки рабочих. Дожидаясь очереди, они вытянулись как хвост у лавки. Пекаря, непривычные к такому обращению, суетливо обтирают руки о передник. Они протягивают ладони с жалкой неловкостью. И сейчас же после рукопожатия счищают с хозяина налетевшую пыль. Спина Сапкова. Парень продолжает месить тесто и читает свою газету. Тартаковский хлопает его по бронзовому играющему плечу и протягивает руку. Собков долго вытаскивает руки из тугого теста. Он поворачивает к хозяину Лукавое лицо с вихрами и медленно, как деньги на блюде, подносит ему пятерню, убранную тестом. Кочетков, веселый мужичонка, кинулся к Сапкову, он принимается счищать тесто с пальцев. Смеющийся Сапков смотрит на хозяина в упор. Тартаковский понял. Он круто повернулся и отошел. Кочетков подмигивает месильщику. Змейки из теста колышутся на пятерне Собкова бесформенной чудовищно увеличенной затемнение Кафе Фанкони Толчья Деловые дамы с большими редикюлями, биржевые зайцы с тростями одесская толпа На помосте, где обыкновенно помещается оркестр Разбитной молодой человек потрясает кандалами. За его спиной сидит унылая личность с несимметричным лицом, с большими ножницами в руках. Ножницы приспособлены для раскусывания железа. Граждане свободной России, покупайте на счастье, наследие проклятого режима в пользу геройских инвалидов. 50 рублей. Кто больше? У противоположной стены на бархатном диванчике сидят рядом три инвалида. Три обстриженных дремлющих болванчика. они обвешаны медалями и Георгиевскими крестами. Декольтированная девица в большой шляпе с свисающими полями ходит с вазочкой между столиками и собирает деньги на революцию. Декольте девицы съехала на бок, башмаки ее истоптаны. От восторга, от весны, от деятельности длинный нос ее покрылся мелкими жемчугами пота. За одним из столиков сидит Тартаковский, окруженный стаей подобострастных маклеров. Стол его завален образцами товаров: зернами пшеницы, обрывками кожи, каракулевыми шкурками. Он кладет барышни в вазу двугривенный. Аукционист на трибуне потрясает кандалами. Декольтированная девица вьется между столиками. У окна развалился Беня Крик. Он старательно пишет что-то на бумажной салфетке. Рядом с ним пьяный Савка, поедающий одну за другой трубочки с кремом. Барышня приблизилась к Бене. Король шиком бросает в вазочку золотую монету. Аукционист поспешно снимается со своего места, он преподносит Бене одно звено из скандалов. Следом за аукционистом ковыляют инвалиды. Они с полной безжизненностью благодарят Беню. Пьяный Савка уставился на это зрелище он поднимается на подламывающихся ногах и заглядывает барышне за кофточку в декольте декольте и сумрачное внимательное лицо савки над ним мимо столика бенни проходит совков принарядившийся ради воскресения бенни приглашает пекаря садиться Вот и ты дождался революции, Сапков. Сапков усмехается и показывает глазами на посетителей кафе. Революция будет, когда монеты у них заберем!» Беня чистит перо полой савкиного пиджака. Мимика его лица чрезвычайно выразительна. «Насчет монеты ты прав, Сапков говорит он. И снова принимается записание. Савка заснул. Сапков разглядывает посетителей кафе. У столика Тартаковского. Маклер вываливает из кармана груду золотых крестиков и ладанок. Масье Тартаковский партию икон за половину даром. Тартаковский нехотя рассматривает товар, взвешивает крестики на ладони. Беня сворачивает записку, подзывает официанта, просит передать записку к Тартаковскому. Товар Тартаковскому не подходит. Он отодвигает от себя партию икон. Лакей подает ему записку. Письмо Бенне, написанное каракулями на салфетке с цветами. Мосье Тартаковский. Я велел одному человеку найти завтра утром под воротами на Софиевской 17 50.000 руб. в случае, если он не найдет, так вас ждет такое, что это неслыханно, и вся Одесса будет об вас говорить. С почтением, Беня Король. Тартаковский с возмущением комкает письмо, он делает Бене негодующие знаки, яростно дергает себя за ворот, вот мол, сдирай последнюю рубаху и немедленно принимается записание ответа. Официант подаёт инвалидам три бокала с гренадином. В бокалы воткнуты соломки. Безрукие болванчики потягивают гренадин через соломки. Официант передает Бене ответ Тартаковского. Послание Тартаковского, написанное тоже на салфетке. Беня. Если бы ты был идиот, то я написал бы тебе как идиоту. Но я тебя за такого не знаю. И упаси, боже тебя за такого знать. Денег у меня нет, а есть язвы, болячки, хлопоты, бессонница. Брось эти глупости, Беня. Твой друг Рувим Тартаковский. Беня прячет письмо Тартаковского в карман, расплачивается, будет Савку. Тот просыпается и страшно выпучив глаза, хватает Беню за горло. Савке почудилось со сна, что к нему ночью нагрянула полиция. Очухавшись, он мгновенно стихает. Беня, Савка и Сапков направляются к выходу. Тартаковский все еще дергает себя за ворот, сдирая ему последнюю рубаху. Король разводит руками, дескать, что я могу здесь поделать? Екатерининская, угол Дерибасовской. Прелестный весенний день. Одесская фланирующая толпа. Беня подзывает лихача по дески Штейгера и указывая на пьяного Савку говорит извозчику покатай его по воздуху Ваня Савка развалился в экипаже со всей пренебрежительностью со всем шиком на какой он способен Лошадь пошла рысью Группа цветочниц на углу Дерибасовской и Екатерининской улиц Игривая баба с цветами на фоне витрин лучшего магазина в Одессе магазина Вагнера. В окнах магазина выставлены заграничные товары: щегольские чемоданы, фарфор, безделушки, духи в коробочках, обитых голубым атласом. Среди цветочниц оборванная девочка лет 15. Король подходит к девочке, покупает у нее фиалки и незаметно для Собкова суёт в её букеты записочки. Девочка с необыкновенным напряжением смотрит на Беню. Беня и Сапков сворачивают к Николаевскому бульвару. Вокруг них кипит одесская толпа. В отдалении на черных, худых голых ногах плетется девочка-цветочница. Завороженная, она не сводит с Бени глаз. Николаевский бульвар. Беня и Собков подходят к решётке. у Воронцовского дворца за решеткой кусты не распустившиеся сирени Скажи, Сапков, кроме монеты, чего еще надо большевикам? спрашивает Беня Пекаря. Тот вынимает из кармана книжку Ленина, но Беня отводит рукой книгу. Беня медленно разжимает губы. Не надо к ней. объясни душой. Своди меня к твоим ребятам Собков. Где они у вас? Сапков простирает руку и указывает на доки, на пересыпь, на фабрики. Вот они, говорит пекарь. Панорама пересыпи судостроительных заводов, дымящихся пароходов. Рабочие производят погрузку. Они обволакиваются дымом, идущим из пароходной трубы. затемнение. Порт у эстакады группа бинтугов. К мордам лошадей подвешены торбы с овсом. Полуденное солнце. Под одним из бинтугов спит на земле, на нагретых камнях, Фраим Грач. Из-за угла показывается девочка с цветами. Девочка пробирается к бинтугу Грача. Она щекочет его букетом. Грач просыпается с таким видом, как будто он и не спал. Девочка сует Фраиму записку и убегает. Записка. Грач: "Есть кое-чего говорить с тобой, Беня". Грач вскочил на биндюк, он пускает лошадей вскачь. Затемнение. Персидская чайная, чай хане, на Привозной площади. Грузчики и торговцы с котом пьют чай. За прилавком Перс, появлявшийся уже в первой части. Цветочница, задевая одной ногой другую, входит в чайную. Перс наливает ей стакан крепкого чая. Девочка просовывает ему записку. Абдулла. Есть кое-чего говорить с тобой. Беня. Перс прячет записку. Лицо его исказилось. Он хватает стаканы с недопитым чаем, выливает их, вопит, суетится, выталкивает клиентов. Те смотрят на него с величайшим изумлением. Старик в баках вступает с персом в драку, но убоявшись страшного лица чайханщика, отступает. Одна только девочка спокойно допивает чай. Перс заглушает самовар, льет в трубу воду. Затемнение. Резник Лёвка-бык в халате с окровавленным ножом стоит на помосте. Внизу столпились еврейки. Они подают резнику Шайхету куриц и уток для резки. Лёвка перерезывает горло курицы. Старая Резл подаёт Шайхету петуха. Петух машет крыльями. Лёвка заносит нож. В это мгновение в резницу проскальзывает девочка-цветочница. В руках у неё букет цветов. Она робко ступает по цементному полу, залитому кровью. Нож дрожит в руке шейха, глаза его расширяются. Он застыл, петух бьется в его руках. Затемнение